Глава 38 У круговой развязки на молочном мысу мертвая пробка. Хотя обычно именно здесь движение оживляется. Сразу за клумбой стоит знак 90, и редкие водители едут медленнее, как правило, даже превышают. Торопятся в Буден, Сюндербен или куда там им еще надо, но не сегодня. Все въезды забиты, машины на холостом ходу стоят бампер к бамперу. Трудно дышать, выхлопные газы от множества автомобилей смешиваются с дождевой изморосью в отвратительную кислотную смесь. София Пелебру выключила двигатель. Зачем добавлять отравы в и без того тяжелый воздух, если все равно стоишь на месте? Но радио оставила и не выпускала мобильник, единственное, чем можно занять руки, сидя за рулем. Покрепче сжала бедра, укращая мочевой пузырь. Такое ощущение, будто в промежности у нее ручная граната. Расслабить ляжки, как выдернуть чеку, тут же взорвется. Да езжайте же! Езжайте! Сколько можно стоять? Открыла дверцу и вышла. Терпение кончилось. Лучше бегом. К вечеру буду врасмёрн. Многие водители опустили стекла. Пальцы с обручальными кольцами нервно постукивают по металлу дверцы. У всех работает местное радио. Странно, один и тот же голос, один и тот же текст, а звучит в разной тональности, будто у каждого свой диктор. И никто не выключает мотор. Сидят и дышат ядом. София провела по руке пальцем. Дождевая вода липкая, как масло. Что за болваны? Неужели у нее одной что-то еще шевелится в черепе? — У вас сигнал есть? — молодой человек из соседнего ряда высунулся из окна чуть не по пояс. «Нет? Она развела руками для ясности. «Сигнала нет!» «О, дьявол, дьявол!» София огляделась. Не только она одна нервничает. Фрустрация на точке кипения. «Почему стоим?» «Говорят, где-то там впереди авария!» Неуверенно крикнула женщина в Ниссане позади. «О, дьявол!» Простонал молодой человек. «Это может длиться часами при такой пробке. Им же надо как-то выковыривать разбитые машины!» Хрусткий удар позади. Мерс врезался в грузовой минивэн, и еще несколько машин позади тут же влепились в виновника. Взвыли гудки. Теперь и те, кто сидел с закрытыми окнами, опустили залитые дождем стекла. Надо же разглядеть, что там произошло. С места происшествия доносились гневные голоса. Все, надежды больше нет. Вся развязка забита машинами. «Здрасте, приехали», — хмыкнула женщина в Ниссане. «Редкостные идиоты», — подтвердил парень, хотя настроение у него заметно поднялось. Наконец-то хоть что-то произошло. «От твоих комментариев лучше не станет», — вмешался еще один. В «Такой пробки других нет, все идиоты, и ты в том числе». «Заткнись. Но ты, посторожней, сученыш!» «Только этого не хватало». София села в машину и выкрутила громкость, чтобы не слышать ругань. Эвакуация идет полным ходом по всей пойме. Люлиэльвин, Буден, Харатс, Вуолерем, Пориус. Центр Люлио уже эвакуирован. Эвакуация проходит организованно и спокойно. Администрация провинции, тем не менее, призывает воспринимать события с должной серьезностью. Наводнение может быть очень сильным и опасным. Показалось или нет? Интонация диктора очень странная, напряженная, даже искусственная, будто он что-то скрывает. Наверняка у него куда больше информации, чем он хочет показать. Сидят там сейчас в студии и обмениваются многозначительными взглядами. И неожиданно сообразила. Конечно, скрывает. Гибнут люди. В эту самую секунду люди борются за свою жизнь... И проигрывают. Контроль над ситуацией утерян и лучше не будет. Будет только хуже. София сжала руль. Сердце забилось так, что вот-вот выскочит из груди. Попыталась оценить положение. Очередь до самого горизонта. За последние четверть часа не сдвинулось ни на миллиметр. Парни продолжали вяло переругиваться, не выходя из машин. Никак не решат, сцепиться или не стоит. Слишком трезвые. Будь дело в пятницу или в субботу, не сидели бы в своих машинах. Давно бы катались по асфальту. Остальные с интересом прислушивались к ссоре. Сколько еще здесь торчать? Десять минут двадцать. А может, этот скандалист прав? Часы? Дождь залил стекло. София повернула ключ и, не запуская двигатель, подняла рычажок стеклоочистителей. И ведь некому задать вопрос, некого попросить о помощи. Все сидят в своих машинах, как в камерах. Тюрьма для особо опасных преступников. Она решительно вырвала из замка ключ, оборвав заполняющий паузу лод какой-то танцевальной группы, задержала дыхание, резко выдохнула и вышла из машины. Схватила сумочку и с размаху захлопнула дверцу. Запирать не стала. Бросила ключи в сумку и, не оглядываясь, пошла между рядами. И справа, и слева стояли тесно прижавшись друг к другу машины, как домики на узкой улочке. С каждым шагом она прибавляла скорость. Добудана далеко, но, по крайней мере, она приближается к цели. Упрямо моросит дождь. Пока дойдет, ее можно будет выжимать, как тряпку и плащу конец. Не стирать, только химчистка, так написано на этикетке на подкладке. «Эй, вы! Вы не можете просто так бросить машину!» София даже не оглянулась. Откатит на тротуар, если понадобится. Плевать. Она быстро шла вдоль бесконечной колонны урчащих на холостом ходу машин. Люди за рулем поглядывали на нее так, будто она Лаплиза, сотрудница парковочной службы и собирается их оштрафовать. Подумать только, сколько машин развелось на севере. Каждому нужна своя. Что ж, нечего жаловаться. Чем больше машин, тем больше пробок, и тем они безнадежнее. Шла мимо загородных торговых центров в Нутвиккине, куда ездят за покупками только автовладельцы. Даже выезды из гипермаркетов забиты машинами. Скоро еще одна кольцевая развязка с ее знаменитым ржавым мечом. Издалека скульптура и вправду напоминает рыжий мячик для гольфа, но чем ближе подходишь, тем больше он становится. А когда ты рядом, нависает над тобой громадиной с двухэтажный дом. Покатиться костей не соберешь. Огромный стальной шар. И надо признать ржавчину ему к лицу. Огненно-рыжая планета с похожими на лунные моря сквозными просветами. Очередь все еще не двигалась. Наверное, эта женщина в Ниссане права, что-то случилось там, впереди. Столкнулись несколько машин и перекрыли все движение. Аварийные службы пытаются их растащить в немыслимой толкотне, а сзади и спереди напирают все новые автомобили. Неужели пробка до самого Будена? Три шведские мили, 30 километров, тридцать тысяч метров, и пять тысяч машин на холостом ходу отравляют атмосферу. Кто-то вполне может и отравиться насмерть. Господи, откуда столько машин?» Она решила не обходить круговую развязку и двинулась прямо через клумбу. Не удержалась и постучала кулаком по ржавому мечу. Судя по звуку, полый, как она и думала. На руке остались следы ржавчины. Отсюда, с середины клумбы, хорошо видно, как со всех четырех въездов напирают машины. Похоже на розетку. Можно было бы вышить такой узор и продавать в сувенирном бутике Карлоса. Чем дальше, тем хуже. Кто-то пытался объехать очередь. Кое-где машины стоят поперек движения. В придорожной канаве лежит на боку форт Мондео. Собрался, видно, обойти очередь по обочине и не справился с управлением. Чуть дальше лежит на крыше пассат. На водительской дверце следы крови. И, конечно, вездесущие мальчишки. Разожгли в канаве костер, и дождь не помешал. Передают друг другу пакет с леденцами. Натянули капюшоны. Замерзли, пытаются согреться. А ей нисколько не холодно. Тепло от быстрой ходьбы разлилось по телу, хотя влага уже пробирается и под плащ из якобы водоотталкивающей ткани. От этой погоды можно осатанеть окончательно. Субару ссорятся муж и жена. Похоже, всерьез, хотя друг на друга не глядят. Уставились в лобовое стекло и орут так, что зубы оскалены. Беззвучная битва с пристегнутыми ремнями безопасности. Могли бы и освободиться от удавок. Все равно никто никуда не едет. У мужа руки на руле показывают десять минут второго. А она сжимает и разжимает кулаки, будто душит кого-то. Слов не разобрать. Предмет ссоры не ясен. А может, никаких слов они и не произносят. Фонограмма медленной детонации давно заложенной бомбы разваливающегося супружества. Крушение здания, которое они называли семьей. Мимо, мимо. Звуки ссоры вскоре потонули в монотонном мурчании работающих двигателей. Миллионы шмелей. Какие-то идиоты время от времени жали на газ. Газ. Почему бы не добавить окиси углерода в и без того ядовитую атмосферу? Чем хуже, тем лучше известный феномен. Так подсказывает подавляемый, но время от времени сжимающий пальцы на горле вечный соперник инстинкта самосохранения, тоскливый инстинкт саморазрушения. София шла вдоль бесконечного ряда, и урчание то затихало, то усиливалось по мере того, как она миновала одну машину и переходила к следующей. Но вот в бормотание полусонных двигателей внезапно вмешался еще какой-то звук. Более резкий, трескучий, более злой и настырный, если можно так сказать. Она обернулась. Звук приближался неправдоподобно быстро. Двух мнений быть не может. Кто-то, несмотря ни на что, ехал по забитому шоссе. Причем ехал на хорошей скорости. Как это может быть? «Мотоцикл». София остановилась и загородила проход между автомобилями. Расставила ноги как можно шире и раскинула руки. Мотоцикл подлетел до того стремительно, что она с трудом подавила импульс отскочить в сторону. В последнюю секунду мотоцикл резко затормозил. Переднее колесо встало как вкопанное, зад отбросило в сторону. «Жить надоело!» Совсем молодой парень, за пластиком шлема, неправдоподобно синие глаза. «Какого?» «Тысяча крон!» — оборвала его София. И помахала у него перед носом заранее приготовленными деньгами. Две розовые ассигнации по пятьсот крон. «Я тебя чуть не сбил!» Совсем молодой. И невероятно высокий голос. Тенор. Вылитый Дэвид Ковердейл. Или Стинг. «Тысяча! Ты же все равно едешь в ту сторону!» «Ну, пожалуйста!» «Женская покорность и беспомощность — безотказное оружие, действует лучше любых просьб. Делай со мной, что пожелаешь, только выполни мою просьбу». Именно так она получила место у Карлоса. Плюс, разумеется, тысяча крон. Хватит на заправку месяца на два, а то и на три. Кивнул, взял деньги и сунул в крагу. София влезла на заднее сиденье. Оно было немного наклонено вперед, и она тут же съехала ему на ягодице и прижалась животом. Большое дело. Обхватила широкую кожаную спину, сжала пальцы в кулаки, а то окончательно заледенеют. Парень топнул по рычажку переключателя скоростей, крутанул рукоятку газа и сорвался с места так резко, что, не держись, София за его спину, непременно полетела бы на асфальт. Небольшая вроде игрушка, мотоцикл, чуть побольше велосипеда. Откуда такая мощь? В момент старта ее откинуло назад, а теперь она снова прилипла к его спине. Даже не знает, как его зовут. Ее рыцаря, защитника и покровителя. Настоящий рыцарь за тысячу крон. Ее дневная зарплата. Несколько мучительных, тоскливых часов в затхлом бутике. Важно другое. С каждой минутой она ближе к Эвелине. Только это и важно. А рыцарь ее газовал, как сумасшедший. Тоже спешил, не меньше, чем она. Расстояние между рядами машин около метра, и несколько раз он резко притормаживал. Кому-то вздумалось открыть дверцу. Наклонял мотоцикл то в одну, то в другую сторону. Извивался угрем, объезжая торчащие зеркала. София свела ноги, насколько могла. Запросто разбить коленную чашечку об одну из этих железок. И шлема нет. Любая авария — и ей конец. Череп в дребезге. А комбинезона, если провезет по асфальту, то продерет и плащ, и блузку, и кожу, чуть не до костей. За спиной мотоциклиста ей было почти ничего не видно, и она едва не упала от неожиданности, когда парень отчаянно засигналил. Хрипло-песклявый, не очень громкий, но на редкость настырный сигнал. Она выглянула из-за спины. Дорогу загородил какой-то мужик в той же позе, как и она совсем недавно. Расставил ноги и раскинул руки. Ее рыцарь, не снижая скорости, гнал прямо на него, не отпуская кнопку гудка. Но тот не уходил. Только сейчас София разглядела, что в руке у него трость, и он целится острием в наглого мотоциклиста. Сцена из исторического фильма. Пешие войны храбро отбиваются от наседающей кавалерии. И это копье. Как они назывались, эти копья? Лебарды? Нет, алебарды с топориком на конце. Неважно, как назывались. Важно поразить коня. До рыцаря добраться трудно, а вот конь — тяжелый удар. Она краем глаза успела заметить, как нападавший перевернулся через капот машины в странном балетном па. Намного выше головы взметнулись мокрые подошвы. И все. Промелькнула сцена. И нет те же лоснящиеся бока бесконечных машин по сторонам. Проехали Гамельстад. София успевала кое-как сориентироваться, сообразить, где они и сколько еще осталось до дома. Но это точно Гамельстад. Четырехугольная башня средневековой церкви, а вокруг нее хоровод маленьких красных домиков служителей. Шоссе кончилось. Теперь в каждую сторону шла лишь одна полоса, что заметно затруднило возможности маневра — все время приходилось съезжать на обочину, а то и просто на луг. Неплохо. Значит, гонка продолжается. Хорошо бы он довез ее до Будена, но, как говорится, выбирать не приходится. В одном месте пришлось провести мотоцикл слишком тесно. «Что там в люлю?» — крикнула, опустив стекло, какая-то женщина. «Полный затор!» Хаос на дороге не уменьшился, а то и увеличился. Многие... При попытке объехать очередь застряли окончательно. Другие переругивались, стоя у столкнувшихся машин. Все больше людей следовали примеру Софии. Побросав все, шли пешком. Каждая брошенная машина служила дополнительным препятствием. Другие вышли из автомобилей и обсуждали невиданную в этих краях пробку. Кто-то выгружал из салона или багажника наиболее ценные вещи, чтобы не оставлять без присмотра. Руки у Софии совершенно окоченели и ничего не чувствовали. Сколько она не сжимала и не разжимала кулаки, гимнастика против встречного ветра была бессильна. А отпустить спасительную кожаную спину она не решалась. Наоборот, прижалась плотнее, так все же теплее. В грудь ей уперлась защитная арматура комбинезона. Почти любовная сцена. Вот значит, как это — иметь партнера. Друга, так сказать, жизни. Обнять и прижаться к спине. Почти забытое ощущение. Можно забраться под его панцирь и вместе куда-то ехать. Да Расмюрен, довезешь! Куда? крикнул парень, коротко обернувшись. Расмюрен! У меня там дом. Парень покачал шлемом. Возможно, не расслышал. Нет, расслышал, потому что показал куда-то направо. Тебе туда? Шлем кивнул. Место знакомое, София бывала тут довольно часто. Огромный больничный комплекс в Сюндербюн. Не просто бывало. Эвелина тут лечилась от анорексии. Девочку кормили питательными смесями и психотерапевтическими беседами. Тетка в белом халате с розовыми, как у Санта-Клауса, щеками. «Ты тут работаешь?» «Что? Ты тут работаешь? В госпитале?» Парень сделал резкий поворот, и София рефлекторно ухватилась за него покрепче. Он прижал сцепление и перешел на передачу пониже. «Моя девушка! Она больна!» «Вот оно что! Его девушка!» «Как тебя зовут? Могу я позвонить?» Мир взорвался. Парень даже затормозить не успел. София со всей силы ударилась лицом в его спину. Разбила нос. Она даже рук не разжала. Они вдвоем перелетели через руль. Металлический скрежет за спиной. Она проскользила по гладкой податливой поверхности. Крыша машины промелькнула мысль. А дальше сплошной водоворот боли, серого неба и серого асфальта. Пришла в сознание на мокрой земле. Гул голосов, автомобильное колесо в сантиметрах от лица. Серая резина, грязный алюминиевый диск. Кто-то склонился над ней. Пожилая седая женщина. Золотой зуб, морщины и волосы собраны в узел на затылке, и пальцы, как когти, ощупывают ее тело. «Лежите, лежите!» — сказала женщина со славянским акцентом. «Лежите! Главное, не двигайтесь!» София оттолкнула ее руки, уцепилась за шину и кое-как села. Из носа льет кровь. Боль в спине, бедрах, локтях, везде. Начала пробовать суставы. Сначала руки, потом ноги. Все части тела. Пыталась собрать все в единое целое и понять, чего не хватает для жизни. Славянская женщина ей мешала. Назойливо хватала цепкими пальцами и пыталась уложить. София отбивалась как могла и нечаянно ударила ее в горло. Та закашлялась, согнулась пополам, плюнула и отстала. «О, дьявол, дьявол, дьявол!» Покачиваясь, встала, боясь потерять равновесие. Как долго она была без сознания. В глазах туман. Нет, не туман, слезы. В нескольких метрах валяется мотоцикл, похожий на гигантское насекомое, сверкающий синий жук. А подальше машина с оторванной дверцей. Какой-то идиот открыл ее прямо у них перед носом. Рядом двое стоят и по очереди пихают друг друга в грудь. Один из них — ее рыцарь, другой — пожилой мужик в кожаном пальто. Уже собралась публика, несколько десятков человек. Рыцарь без страха и упрека снял шлем, и какая-то клуша из публики восхищенно ахнула. На кожаные плечи упала волна роскошных золотых локонов. «Тысяча крон». Тысяча крон псу под хвост. София протерла глаза негнущимися пальцами. Кровь. Видно, что-то повредило, пока ее волокло по асфальту. Повезло, что асфальт мокрый. Не продрала одежду. Наверное, скользила, как хоккейная шайба. Подняла лицо. Пусть хоть дождь промоет. Придержала пальцами веки, чтобы не моргать. Капельки дождяще катали роговицу, как крошечные иголки. Куда делась эта когтистая славянка? Пуф, и нет. Уж не ведьма ли? Несколько человек по очереди предложили помощь, но она упрямо отказывалась. Преодолевая боль во всем теле, подошла к мотоциклу. Кто-то из доброхотов помог его поднять. Зеркала заднего вида сломаны почему-то оба. Бензобак помят, но на удивление цел. Она даже нагнулась понюхать. Бензином не пахнет. Выжила сцепление и повернула ключ зажигания. Мотор исправно заработал. Услышав характерные мотоциклетные выхлопы, София с трудом перенесла ногу, села в седло и отпустила рукоятку сцепления. Мотоцикл рванул с места. Ее спаситель едва увернулся, что-то закричал. Слов она не расслышала, но прибавила обороты. Мимо просвистело черное ядро. Золотоволосый растяпа запустил в нее шлемом, но угодил в заднее стекло чьей-то машины, и оно тут же покрылось паутиной трещин. Неуклюже подцепило носком крошечный рычажок переключения скоростей. Еще раз и еще. Третья передача. Четвертая. Крик за спиной уже не слышен. Машины по сторонам мелькают все быстрее и быстрее. Около больницы несколько человек отчаянно машут руками, так же, как и она просится в пассажиры. Ну нет, забудьте. София прибавила газ и нагнулась. Овальный визир все же кое-как защищает от ледяного ветра. Пол королевства отдала бы за теплые перчатки. Но все это не важно. Важно одно. С каждой секундой она приближается к цели. Муравей... Рвется к своему муравейнику под названием Росмюран. Несколько миль от Будена, близко к реке. Слишком близко.